молвил Марко Данилович. «Я же не пил еще, оно будет и кстати». «Так вот как мы, встал, умылся, Богу помолился, да и в гости, вот как мы, но не Зиновий Алексеевич». «Что ж, дело доброе, пока мои не встали, покалякаем им на досуге», — сказал Доронин. «И то ведь я пришел покалякать с тобой», — ответил Марко Данилович, принимаясь за налитую чашку. «Скажите мне, Зиновий Алексеевич, по самой сущей, по истинной правде». Вот как перед Богом. Что это у тебя вечер так грибтело, когда мы с тобой насчет этого Меркулова толковали? Паренек, вот, говорю тебе, хороший. Жалко. По человечеству жалко, как бы нехотя, — отвечал Зиновий Алексеевич. Только-то, слегка прищурись и зорко поглядев на приятеля, протяжно и с лукавой усмешкой проговорил Марко Данилович, —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 Все в один голос его жалеют, ведь он не женат еще? вдруг спросил Марко Данилович. Холостой, ответил Доронин, зорко глядя на приятеля, думает сам про себя с Малокуров. Врешь, не обманешь, Лизавету за него ладишь, но сквозь вижу тебя. Недаром вечера на нарон береста на огне корчилась, как речь зашла про Меркулова. Хозяйку бы ему добрую, говорят наши рыбники, — молвил, глядя в сторону Марка Данилович, — да тесть бы разумного, чтобы было кому научить молодого юношу, да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить. Хе -хе. налей к чашечку еще, зиной Алексеевич. Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Даниловичу.